разговор в парке реизо закрыл чугунные ворота парка с внутренней стороны на ключ и двинулся вдоль затейливого забора еже вечерний ритуал он знал что сменщик михалыч просто закрывает ворота и уходит э а если посетители остались так им и надо написано в билете до восемдцати часов будьте любезны что ты за человек я же не про хулиганов а если плохо человек устала А если ты больной, сиди дома. Не понимал этого Розо. Десять лет живёт в Москве, а к безразличию привыкнуть не мог. И не то чтобы люди плохие, хорошие. Но никто не остановится, не поговорит, не спросит, как дела, как дети родители. И грузины бессердечные встречаются, что грех отаять, но всё равно про маму с папой спросят. Розо шёл по обычному маршруту. Сначала вдоль забора, потом по дорожкам. Да, еще сорок минут его личного времени. Зато уходил спокойным. Как же хорошо в парке. Природа не просто успокаивала. Она помогала человеку найти себя в этом мире. Своё место. Мир большой, человек маленький. Но зачем-то он в этот мир пришёл. Под вечер деревья между собой разговаривали громче. Отвечали на пение птиц. Или наоборот — Птицы отвечали деревьям. Неторопливо проходя своим обычным маршрутом, Рызу любил наблюдать за ласточками. Сегодня они летали низко, задевая кроны деревьев. Стало быть, завтра ветер усилится, а может и грянет дождь. Неожиданно сквозь шум деревьев он расслышал звук гитарных струн. «Показалось?» Рызу остановился и прислушался. «Нет, не показалось. Не просто игра, ещё и пение». Пел мужчина. Хорошо так, спокойно. Резо пошел на голос и, к своему удивлению, на одной из парковых полян увидел накрытый белой скатертью небольшой стол. На столе красивая посуда, закуска, бокалы с шампанским. Это как это? Что это? На раскладных стульях с бокалами сидели двое. Он и она. Возраста, наверное, его лет по семьдесят пять. Вот только она в свадебном платье, а он в костюме и в бабочке. И как на это прикажешь реагировать?» Мужчина отложил гитару в сторону и быстрым шагом направился к Рызо. Женщина не реагировала никак, она продолжала улыбаться каким-то своим мыслям. По всему ее виду было понятно, она счастлива. «Уважаемый, прошу простить великодушно, понимаю, не положено». «Все так, не положено, знаешь, она нарушаешь». Ну, ситуация у нас, понимаешь. Был я в администрации парка, просил разрешить, но столько нужно было согласовывать, договариваться, понял, что не успею. «Так влюбился, что ли?» — усмехнулся Розо. Мужчина помолчал. Потом, тяжело вздохнув, продолжил. «Другое. Люблю. Вот уже пятьдесят лет как. Мы сюда после нашей свадьбы приехали впервые и дали себе слово, что...» Обязательно золотую свадьбу здесь отпразднуем. Она у нас через месяц. Ну, так за месяц точно бы успел договориться? Успел бы. Да месяца у нас, скорее всего, нет. Умирает она. Ещё год назад начали этот праздник планировать. Она себе платье вечернее купила в пол, красное. Хочу говорить, чтобы все видели, какая я счастливая. А полгода назад — бац, и диагноз. Обещали вообще месяц-другой, так что каждый день на честном слове. Я её из больницы забрал всего на день. Не могу её отпустить туда без этого праздника. Неправильно это, понимаешь? А похудела так, что всё как на вешалке. Единственное, что по фигуре, вот это свадебное. Резо знал, что отвечать. Горло перехватило. Сам переехал в Москву после того, как жену похоронил. Не мог больше по тем улицам ходить. Дети тогда не поняли его решения С ума сошёл, а внуки? Ещё придёт время, на всё хватит, пока ещё с Марией не попрощался. А как прощаться? Каждый день с ней разговаривал. Москву показывал, парк этот. «Не могу разрешить», — твёрдо сказал Рызо. «Спроси, почему». «Почему?» «У вас тамады нету». Новоиспечённый жених выдохнул и громко произнёс. «Мила!» «Подожди, уважаемый!» Шёпотом спросил. «Вас как зовут?» «Резо!» Так же тихо ответил охранник. «Резо приехал, чтобы быть тамадой на нашем празднике!» А дальше праздник пошёл своим чередом. Пили за Бога, за молодых, за тех, кто ушёл, чёкаясь, как за живых. Так принято в Грузии. За друзей и за детей за жизнь пел уже только рызо горели свечи пели шампанское говорили только о хорошем планов на будущее не строили прошлое не вспоминали только про сегодняшнее счастье погода прекрасная парк дивный невеста в красивом платье песни грузинские за душу берут уже под утро рызо помог погрузиться своим новым знакомым в машину обнимались прощались скорее всего утром он получит нагоняй Везде же камеры, хотя безразличный хозяева парка могут найти записи и не посмотреть. Не в этом суть. Перезошёл домой пешком и мысленно разговаривал со своей Марией. Вот, видишь, как бывает. Почему жизнь разлучает любящих людей? Зачем? А тебе понравилось, как я ввернул про вечную любовь? Это я тогда про тебя думал. Надеюсь, я их подготовил к сложному отрезку их жизни. А может, мне домой пора? Правы дети, пора внуками заниматься. Без нас с тобой двое родились. 14 июня 2024 года.